Глава двадцать Там что-то громыхало. Виктор решил атаковать дом, похоже, с помощью магии. Вряд ли голыми руками. Прямо отличная возможность проверить крепость нашей двери. А то я столько денег за нее отдала. Жаль, рассчитана она на зомби и прочих тварей и вполне может не выдержать атаки мага. В этом случае мне придется проверить на своей шкуре, сможет ли дом защитить меня внутри. Хотя, почему бы сейчас не попросить дома помощи? Потом я могу банально не успеть. «Домик, можешь как-то усилить дверь, чтобы ее не сломали?» Миг, и вместо двери возникла кирпичная стена. На вид крепкая, с хорошей прослойкой цемента. Надеюсь, это задержит Виктора, и я смогу выиграть немного времени. А именно, позаботиться о домашних. Как бы они ни пострадали при наших разборках. Да и есть вероятность, что Виктор может взять их в заложники, чтобы обеспечить мое послушание. «В этом случае мне ничего не останется, кроме как сдаться». Я не успела даже отправиться к своим домочадцам, как они сами прибежали с кухни. «Что случилось?» – первой воскликнула Аня, сама, бледная, как полотно. «На нас напали, вам нужно спрятаться в подвале», – сообщила я. «Подвал очень сложно найти, для этого надо знать о его существовании. К сожалению, у нас нет никакого способа незаметно покинуть дом, хотя в будущем надо будет этим заняться» если это будущее настанет возникла тревожная мысль в голове шум за окном не унимался я тебя не брошу воскликнула нэн я видела как в ее глазах заблестели слезы а губы предательски задрожали я же могу помочь мой безумно храбрый ребенок моя маленькая ведьма я сама разберусь помнишь я с зомби справилась с этим я тоже справлюсь уверенно заявила я еще бы эта уверенность была настоящей а не показной «Нэн, вы сейчас спускаетесь в подвал и тихо сидите. Сделайте все возможное, чтобы вас не нашли. У тебя и так важная миссия – об ане позаботиться». Аня, судя по виду, была крайне несогласна, что это о ней надо заботиться. Она даже что-то хотела сказать, но передумала и взяла Нэн под руку. «Пошли!» – настойчиво произнесла она. Нэн скривилась, посмотрела на меня внимательно, будто бы на что-то решаясь, а затем перевела взгляд на пол. Мгновение и часть нашего паркета перед входом обвалилась, а на полу возникла довольно глубокая яма, на дне которой появились острые металлические шипы со слегка поблескивающими остриями. Мне даже понадобилось мгновение, чтобы осознать. Увиденная лишь иллюзия, и никакой ямы на деле нет, это лишь последствия применения способности девочки. Но выглядело безумно реалистично. Только где девочка подобное увидела, чтобы повторить? Затем мой ребенок взял за руку пораженную внезапным изменением пола нашей гостиной Анью и поспешила удалиться. Я невольно поймала себя на том, что задерживаю на своих девочках взгляд. Похоже, в глубине души боялась больше никогда их не увидеть. Однако не время было об этом думать. Некогда, да и я не с таким справлялась. Пережила нападение зомби, плюс, если вспомнить некоторых постояльцев нашего отеля, то опыт отбивания различных атак не слишком адекватных людей у меня был. «Этот просто магией владеет, вот и все отличие». Тем более сидеть, сложа руки и покорно ждать, когда Виктор сможет пробраться в дом, я не собиралась. У меня появился план. Как ни парадоксально, гораздо хуже будет, если бывший сейчас скроется. Неизвестно, что он еще придумает и когда заявится. Да и вдруг кому расскажет. Хотя в последнем я сомневалась. Виктор ведь надеялся выиграть охоту на невесту. Да и он всегда был эгоистом, который не умел делиться». Собственно, заботиться о других он тоже не умел. Но если прибудет с командой, то у меня никаких шансов. А сейчас есть. Уже совсем скоро вечер. Еще немного, и скоро здесь появятся мои самые верные работники. У них приказ возвращаться к дому каждый вечер. И я даже подумала их отблагодарить за трудолюбие. Да и, помнится, Страгон чего-то возмущался. В общем, у меня прямо отличная возможность покормить своих зомби. Конечно, в идеале потенциальный корм стоило бы допросить, Но я что-то не была уверена, что справлюсь. Как-никак, Виктор Мак, скормить как-то безопаснее. Да, вот такой я нехороший человек. Просто я как-то сомневалась, что после того, как отдам Виктору свою силу, я долго проживу. Скорее всего, он устроит все так, чтобы скоропостижно стать вдовцом. Впрочем, до появления зомби еще надо дожить и сделать все, чтобы бывший не смог забраться в наш дом, а также не отложил свой визит. Поэтому я планировала его отвлечь а заодно исполнить одну свою давнюю мечту. Наверное, каждая девушка при расставании мечтала что-нибудь швырнуть в лицо бросившему ее человеку. Я дико захотела это сделать, услышав «найду себе жену получше». Остановило меня только то, что под рукой был дорогой фарфор, который я долго до этого хотела купить. Было банально жалко. Да и я очень быстро поняла, что на самом деле жизнь стала лучше без этого человека». Зато сейчас в моем распоряжении оказалась вещь посерьёзнее. Огненный артефакт, который мог посылать огненные струи. И сейчас я как никогда хотела ему отомстить. Не за то, что бросил, а за то, что столько лгал и, как выяснилось, не испытывал по этому поводу никаких угрызений совести. А еще за то, что, по всей видимости, напоил меня зельем, вызывающим бесплодие. Я ведь столько времени пыталась понять, что же со мной не так, бегала по врачам. Переживала. Виктор же прекрасно обо всем знал. Поднялась на второй этаж, судя по звукам, бывший все еще атаковал нашу входную дверь, и я как раз была над ней. Домик, если сможешь, прикрой, пожалуйста, попросила я. Все-таки риски в моей затее имелись. Я до сих пор не знала, на что способны маги. Тем более не могла точно представлять, на что способен данный вид, в частности. Приоткрыла ставни окна и сделала замах. Струя огня моментально сорвалась с клинка и полетела в бывшего. Жаль только, что он, как назло, успел это заметить и отскочить. «А ты, Марина, как всегда, упертая. Раньше в карьеру упиралась, в какую-то безумную мечту свое дело открыть, теперь вот это. Что ж, зато будет не скучно!» — крикнул он мне. «Надо же, мы теперь решили высказать все накопившиеся обиды. Впрочем, мне же лучше. Вдруг заболтать получится. И время потяну до появления зомби». И ответы на свои вопросы узнаю. А это я, милый, решила продемонстрировать то, что узнала в этом мире. А еще я здесь успела выяснить, что кое-кто мне зелье, вызывающее бесплодие, подливал, — крикнула я. А сама метнулась в дальнюю комнату, открыла там окно и отправила в бывшего огненный заряд. В этот раз бывший спасся, создав какой-то магический пузырь. А я задумалась о том, что артефакт в моих руках все таки не самое подходящее оружие против мага. «Мне бы что-то посильнее». «Я же не знал, что ты ведьма! Знал бы, это бы не понадобилось!» — крикнул он. «Надо же!» Даже допрашивать не пришлось, чтобы выбить признание. Впрочем, я и по работе замечала, что, как ни странно, мужчины гораздо болтливее женщин. Особенно такие самоуверенные представители сильного пола, как бывший. «Что ж, продолжаем атаковать с разных окон. Возможно, я смогу подловить, когда маг будет без защиты». «Зачем тебе это было нужно?» Чтобы в любое время можно было вернуться, милая, чтобы внезапно появившийся ребенок меня ни капли не сдерживал. А так мне с тобой было крайне удобно. Такая простая причина, и столько моих слез было пролито из-за этого. И вновь никакого раскаяния, будто нечто само собой разумеющееся. Интересно, в этом мире есть нормальные мужчины? Ну, кроме Кайла. В этот раз я открыла окно, но не успела атаковать. Близко от меня пронеслась какая-то зеленая вспышка. Хорошо, что я успела отскочить. Не только я у нас решила атаковать. Очень надеюсь, что Виктор использует что-то боевое, Хотя с него станется. Для победы в охоте ведь мое состояние не слишком важно. Зато выяснилось, что дом мне не может пока помочь с защитой. Что ж, не беда. Он может помочь мне кое-чем другим. Дом, открой дальнее окно. Сама же я приоткрыла крайнее с другого конца. А вось смогу достать мага. Но Виктор опять поднял свой магический щит, а на поляне появилась вторая фигура, укутанная в черную дорожную мантию. Этого я предусмотреть не смогла. Только второго врага мне не хватало. До прихода зомби оставалось не так уж много времени. Солнце стремилось уже к закату. Но я отлично понимала, что если с одним магом у моих подчиненных еще есть шансы справиться, то с двумя уже вряд ли получится, ибо маги уже смогут друг друга прикрыть. Не говоря о том, что они гораздо быстрее смогут разнести вход в дом, а может быть даже сообща поискать более уязвимые места. Но атаковать сообща маги не торопились. Напротив, Виктор замер на мгновение, а потом сбросил свой щит. Через мгновение я увидела в его руке нечто напоминающее красный полумесяц, который он швырнул в только что появившегося незнакомца. Только Виктор промазал, вместо противника заряд попал в одну из скамеек, что сделали для меня зомби. Раздался звук, напоминающий взрыв. Та рассыпалась мгновенно у меня на глазах. В руке Виктора возник еще один подобный снаряд. Незнакомец по неведомой мне причине почему-то не атаковал. Не владеет магией? Да Виктор его сейчас в порошок сотрёт. Только успела об этом подумать, как увидела, что снаряд выпал из рук бывшего, по звуку как будто бы граната взорвалась. На лице же самого бывшего промелькнула гримаса боли. Через несколько мгновений он осел на землю. А с незнакомца упал капюшон, и я увидела знакомую шевелюру Кайла, его светло-каштановые волосы. Испытала невиданное облегчение. все таки не очередной жених. Я и не думала, что Кайл так силен, толком даже не поняла, что он сделал. Главное, Виктор мне не угрожает. Правда, если подводить итоги битвы, без небольших потерь не обошлось. Виктор повредил скамейку. Я же несколько столов. Впрочем, не страшно, зомби починят. «Кстати, о зомби. Уже вечерело, на землю вот-вот спустятся сумерки. Надо бы поскорее пустить своего спасителя в дом. Мои зомби, конечно, ручные и людей не трогают, но есть же всегда вероятность, что попадается кто-то залетный. Один раз у меня так получилось, и я не сразу поняла, что один из живых мертвецов мне не подчиняется. В последний момент только успела взять его под свой контроль, когда меня уже хотели попробовать на вкус». Поспешила вниз. Пока спускалась, подумала о том, что надо бы отдать приказ зомби уничтожить тело Виктора. А что, и им еда, и мне труп не портит участок, да и к нам вопросов не будет. Поймала себя на мысли, что не испытываю никаких чувств по поводу смерти бывшего. Никакого сочувствия. Разве только облегчение. Спустилась на первый этаж, попросила дома убрать стену и, наконец, открыла Кайлу дверь. Тот изучающе смотрел на поверженного противника. «Интересно, а тот может стать зомби? Не то, чтобы я этого хотела, просто интересно». «Спасибо, что пришли. Как вы вообще узнали о произошедшем?» «Мы же договорились с вами, что я отвечаю за вашу безопасность. Маячок сработал, и я отправился сюда. Или вы думали, что я оставил вас без защиты?» «Что поделать, в моей жизни мужчины не так часто выполняли свои обязательства». «Но должен отметить, вы неплохо держались». «Что ж, лучше поговорим дома», – предложила я. Хорошо, сказал Маг, нагнулся и, подхватив тело Виктора, потащил по направлению к дому. А это еще зачем? удивилась я. Допрашивать буду. Хочу узнать, кто и зачем напал на дом, который принадлежит мне. Какая хорошая формулировка. Кайл пока не понял, что пришел Виктор именно за мной. Правда, с учетом того, что он хочет Виктора допросить, скоро все узнает. А также я хочу знать, почему мужчина не побоялся использовать запрещенные заклинания кстати марика он вам не кажется знакомым кажется это мой бывший муж я решила признаться и не скрывать правду вы же говорили что вдова удивился кайл я выдавала желаемое за действительное как недавно выяснилось именно он мне и подлил зелье а потом сделала глубокий вдох может его сразу властям дома как никак ребенок я буду крайне осторожен марика но я должен все выяснить а уже потом решать судьбу этого человека Твердо сказал Кайл, явно показывая мне, что спорить бесполезно. «Собственно, я отлично знаю, что Кайлу скажут. Что ж, будем надеяться, что Кайл не лгал мне, когда говорил, что негативно относится к охоте на невесту». Приоткрыла дверь, чтобы Кайлу было легче зайти, но тот застыл на пороге, уставившись на пол. «Ну да, на полу же у нас весьма реалистичное изображение ямы с острыми шипами. «Это иллюзия, защищались как могли». Пожала, плечами я и для демонстрации прошлась по тому месту, где была изображена яма. А вы молодец, Марика, дом просто не узнать, произнес Кайл, оглядывая гостиную. Это было непросто, ответила я. Я вас предупреждал. В какой комнате собираетесь это делать? Мне нужна самая дальняя комната. Постараюсь не устраивать беспорядка. Вы все же попросите дом сделать помещение звуконепроницаемым. «Отлично. Я явно не услышу того, что Виктор расскажет магу. С другой стороны, уверена, самое интересное он мне сам расскажет». Кивнула, выполнила все, что маг попросил, и отправилась к своим девочкам. Надо сообщить, что все хорошо, успокоить их. Правда, пока шла по коридору, заметила, что меня трясет. От пережитого страха, от всей ситуации, от перспектив, что Кайл может узнать мою тайну. И я на самом деле не знаю, как мужчина себя поведет заглянула в подвал рассказала о том что нас спасли аня разрыдалась от радости попросила написать грегу письмо нэнджи бросилась обнимать меня затем мы все поднялись и устроились ждать кайла на кухне а я поймала себя на том что место не нахожу нервничаю чувствую как предательски дрожат коленки и руки надо чем то заняться решила смешать яйца молоко растительное масло разрыхлитель сахар и муку почему бы не испечь панкейки Вкусно и безумно успокаивает. Тем более надо постараться, чтобы эта вариация оладий получилась максимально красивой, заодно подниму настроение домочадцам. Я, наверное, странный человек. Некоторые едят на нервной почве, я вот когда нервничаю, готовлю. Успела приготовить все панкейки и даже красиво разложить, расставить вазочки с медом, джемом и сгущенным молоком. Последнее пришлось готовить самой. Кайла все не было. Чтобы занять руки чем-то, Решила сложить из полотенец лебедей и цветы, заодно и девочек поучить этому. Люблю такое в отелях, пусть это банально, но красиво. Хотя, думаю, в этом мире это не так уж часто встречается. Наконец услышала шаги, доносящиеся из коридора, и только потом увидела самого Кайла. В глаза сразу бросилось хмурое лицо мага.